Седьмой класс. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык – один из славянских языков. К ним относятся, во-первых, восточнославянские языки – русский, украинский, белорусский. Во-вторых, западнославянские – польский, чешский, словацкий, лужицкий. В-третьих, южнославянские – Болгарский, сербско-хорватский, славенский, македонский. За многие столетия самостоятельного развития в славянских языках произошли значительные изменения. Многие, некогда общие для всех славян слова, в разных славянских языках получили различное лексическое значение. Например, слово «живот» В чешском и польском языках и сейчас обозначает жизнь, а в современном русском – часть тела человека или животного. Исконнославянское значение слова сохранилось в обороте не на живот, а на смерть. Язык видоизменяется с каждым поколением. Только в суете быта люди мало замечают это. Николай Рерих писал, Звучен язык Вергилия и Овидия. Но ведь не свободен он, ибо принадлежит к прошлому. Певучий язык Гомера, Но и он в пределах древности. А русский язык жив. Он живет для будущего. Он может обогащаться всеми новыми достижениями и сохранять свою певучую прелесть. Конец цитаты. Вергилий и Овидий писали на латинском языке. Этот язык, как народно-разговорный, перестал существовать в IX веке. Гомер сочинял свои поэмы на древнегреческом языке. «Живой как жизнь», – сказал о русском языке Николай Васильевич Гоголь. На русском языке говорит население Российской Федерации.